Белая боковина печи, местами о б л у п и в ш и е с я и опять забеленная, а на кухне ухваты и чугунки, словно пришли сюда с приветом от родного очага. По стенам сито, р е н и н н ы е рушники, мешочки с сушеными ягодами, пучки трав и полка с блеклой и надколотой посудой. Всего было много, но все прибрано к месту от того, и угадывался порядок хороший. Да и сама-то Лукеря Петровна, сухонькая, востроглазая, вся в черном, казалась частицей настрого заведенного обихода. Встретила она нового постояльца, сидя на лавке в переднем углу. Одна рука ее истомленно лежала на столе, а другая висела ниже лавки, и хозяйка сидела, уронив плечи, Безнадежно пережидая свою неизбывную усталость. «Большой-то ты, батюшки Светы!» Сказала она Огородову, без удивления, все так же сидя с опущенной рукой. «У меня, батюшка, и места не найдется, куда положить тебя. Ведь это все Егор». Хорошо зная привычки изработанных людей, Огородов верно уловил приветливость хозяйки и повеселел. «Мы и на полу можем». Долго ли под себя шинель? В голову шинель и сверху шинель же. Это скляжи их-то у тебя. Одна, да на все годна. Ишь ты! Да ты погляди сперва, поглянутся ли мои хоромы. Э, бабка, после казарма-то, ай, плохо там. Кто не был, не хает, кто был, не хвалит. Да уж так тому и быть. Вот диванчик, верстайся наем. А коли мал, то к п е ч к и т о п ч и н о к приставим. Да тебя какой жил, тот все на печке любил. Сам мал м а л е х а н и к бывало, закатится за трубу. Я и знать не знаю, тут он, а ли ушел куда. Ладошкой осаживая на затылок свою легкую черную шалку, бабка поднялась и пошла ставить самовар. А огородов выложил на стол из своего мешка кулек конфет, Заглянул к ней за занавеску на кухню. «А как мне тебя звать?» «Да вот, хоть горшком зови, только в печь не ставь. По батюшке Петровна, а ловчея за все бабка Луша. Так и зови. А я с е м ё н Огородов фамилия. Вишь ты, у меня муж был с е м ё н Хозяин мой, царствие ему небесное, это Господь распорядился». Тебя назову, его вспомню. Тишина-то у тебя, бабка Луша. Я истосковался по ней. п о д и к а хвалиться, помешкой, вот как нагрянет Егор со своими друзьями, приятелями, тогда узнаешь, какая тут тишина. Я хоть, слава Богу, об эту пору не бываю дома, а то бы беда. Да ведь он р о в н ы й не гуляка, Егор-то Егорыч. Не что я сказала гуляка, упаси Господи, он не бражник. и друзья у него худо не скажешь. А как начнут, да как почнут разговоры разговаривать, спор, ругань, до да крика дело доходит, молотят друг дружку, мало на кулачки не сойдутся. О чем же с п о р т ы бабка Луша? Конечно, я разбираюсь, по книжкам все, о земле больше, далась им эта земля. Добро бы пахари, а то при галстуках все шляпы завели, Это сейчас мода, что ли, все о земле-то? И в лавке, и на рынке, и у отца Феофилакта, попа туда же? Дума, бабка, учреждена, а земельный вопрос самый главный. Дума-то, да как тебе сказать, она вроде бы наумителя при государе-императоре. Сам же он всего знать не может, да уж где знать? Тут вот шабалку куда-то дело и не упомню, а у него целое государство, ведь он в годах уж царь-то. Не сказать, что бы, н и как под сорок. Мне бы, говорю, домой дураку ехать, а я взял да по найму согласился. Теперь и не на привязи, а визжишь. Судить надо, дело идет к тому, что земли нарежут всякому, знай, п о ш и не ленись. А ежели ты много запахал, да сам ее не обрабатываешь, отдай, кто нужду имеет. Поняла? Да уж я, родимая, забыл, а с чего разговор начался. Давай-ка чай пить, мне уж пора идти.